1766-1803. Карамзин точно знал, что родился в Симбирской провинции, будущей губернии, в деревне Карамзинки, Знаменской тоже, 1 декабря, но он не знал года рождения, почти всю жизнь был убежден, что в 1765-м, и поэтому восклицал в 1790-м, Мне скоро минет 25, а в 1800-м мне уже 35. Лишь к старости история государства российского уточнит и собственную историю. Надежные документы заставили помолодеть на год и отныне начинать биографию с 1 декабря 1766 года. При записи в службу дворянским детям постоянно прибавляли или убавляли возраст, да и вообще куда меньше, чем в девятнадцатом и двадцатом столетиях интересовались точным временем. Какая разница, в конце концов, 1765 или 1766? -й? Каракозовы, Карамзины, может и Карамазовы, характерные симбирские, волжские фамилии, с плохо спрятанной восточной чернотою, Кара. Некий Семен Карамзин... Числился в дворянах при Иване Грозном, может быть, за опричные заслуги. Три его сына уже владеют землями на Волге. Один из пра-пра-пра-правнуков — отставной капитан Михаил Егорович крамзин Мать будущего писателя умерла рано. Отставной капитан женился во второй раз на тетке Ивана Ивановича Дмитриева. И две будущие знаменитости породнились, да еще и подружились. У отца двух браков шестеро детей — Николая сначала учит дома, затем московский пансион, с 15 лет в Петербурге, в Преображенском полку, откуда выходит в отставку поручиком, имея от роду 17 лет. 17-летний отставной поручик живет все больше в Москве жизнью, по существу разночинской, трудовой. 23-летним отправляется в заграничное странствие, возвращается с письмами русского путешественника, затем Сентиментальные повести, поэтические сборники, слава. Вот канва. Имеются, конечно, и подробности, но немного, совсем немного. Вяземский десятилетия спустя, уж после смерти Карамзина, умоляет Дмитриева, чтобы тот как можно больше вспомнил, и если этого не сделать, то жизнь Карамзина пропадет без следов. Мы часто жалуемся, что ничего почти не знаем о тех или иных обстоятельствах жизни Пушкина, Лермонтова, Герцена. Куда там? Люди XIX века, по сравнению с их отцами и дедами, на виду, сколько документов все-таки сохранилось, сколько писем написано, сколько мемуаров напечатано. Восемнадцатое же столетие во много раз молчаливее. Как мало, например, в биографиях Державина, Радищева, Фанвизина... Живых рассказов, преданий, легенд, вроде встречи маленького Пушкина с императором Павлом, который велел снять картуз и пожурил няньку, вроде лицейских шуток, журналов, вроде южных, михайловских анекдотов, поэтических черновиков, дневников, записок, без которых мы просто представить не можем пушкинского жизнеописания. Можно сказать, что в пушкинском смысле первых глав Карамзинской биографии, как бы, и нет совсем. Биографии нет, и архива почти нет. Писем родственных, сочинений детских, без юношеских, не сохранилось совсем. Симбирская глушь, да еще середина XVIII века. Юго-восточный край империи, начало великих пугачевских степей, мир замшелых душевладельцев, Гоголевский Иван Иванович и Иван Никифорович вдвое ближе к Европе. Но именно оттуда является умный, образованный мальчик, незаметно, по крайней мере для нас, овладевший французским, немецким, разумеется, церковнославянским, а в более зрелые годы еще латинским, греческим, итальянским, польским. Попутно заметим, что и Державин, Радищев родом с той же Волжской окраины, из прошлого являются как бы случайно оброненные мелочи, по которым приходится угадывать сокрытое. 32-летний Карамзин вдруг вспоминает в письме к брату заволжские метели и вьюги. Незадолго до смерти признается другу-земляку Дмитриеву, что воображением перенесся на берег Волги, симбирский венец, где мы с тобой, геройски отражая сон, ночью читали Юнга в ожидании солнца, Даже стихи Сумарокова к домику Петра Великого показались мне отменно гармоничными и приятными в воспоминаниях юности. Не забыл я нашего славного белого ключа, не столетнего Елисея Кашинцева, звонившего в колокола, когда Симбирск праздновал Полтавскую победу, и бывшего гребцом на лодке Петра Великого, когда он плыл в Астрахань, начиная войну персидскую. Природа... будто предвосхищая пейзажи капитанской дочки, книги, что потом милые всю жизнь одним их присутствием в детстве, Пушкин вспомнит, как внимал рассказам няни. Затверженным, с из детства мной, но все приятно к сердцу, как песни древней лестераницы, любимой старой книги, в коих знаем, какое слово где стоит. Наконец, соседство той истории — который покажется потом столь далекой. Столетний, то есть 1670-х годов рождения гребец, сидевший в одной лодке с Петром Великим. Пушкину, кажется, последнему удастся отыскать общего знакомца с первым императором, 135-летнего казака, Искру. Затем все это умчится в позапрошлое. Однако даже спутник всей жизни Крамзина, старший шестью годами Иван Дмитриев не брался объяснить необыкновенно быстрых перемен в своем кузене, недавнем мальчишке, в шелковом перуяновом комзольчике, с русской нянюшкой. Несколько же лет спустя, когда они встречаются в Петербурге, это был уже не тот юнец, который читал без разбора, клянялся славой воина, мечтал быть завоевателем Чернобровой, Пылкой черкешенки, Но благочестивый ученик мудрости — с пламенным рвением к усовершенствованию в себе человека. 17-летний поручик, у которого, по его словам, не нашлось денег для взятки, чтобы отправиться в действующую армию, и вдруг, очень характерная для биографии этого человека внезапность, не проходит и года другого, а он уж литератор, переводчик, член масонской ложи, переписывается с европейски известным швейцарским мыслителем Лафатером, Дмитриев, свидетель и робкого литературного дебюта, разговор австрийской Марии Терезии с нашей императрицей Елисаветой в Елисейских полях, переложенный им с немецкого языка. Я советовал ему показать книгопродавцу Миллеру, который покупал и печатал переводы, платя за них книгами из своей книжной лавки. Не могу и теперь вспомнить, без удивления, с каким торжественным видом добрый милый юноша Карамзин вбежал ко мне, держа в обеих руках по два Томика Фельдингова, Томаса и Онесса, Тома Джонса, в маленьком формате. Это было первое вознаграждение за словесные труды его. Очень скоро, однако, Карамзин уже переводит Шекспира, Камоэнса, печатает собственные стихи, каждую неделю выдает печатный лист в детское чтение для сердца и разума, издание на котором в конце позапрошлого столетия воспитывалось целое просвещенное поколение. Книга за книгой, оплата грошовая, автору нет и двадцати. Акселерация, о которой столько писано в наши дни. Но кто же тогда семнадцати летние офицеры, литераторы, летние генералы или на другом общественном полюсе шестнадцати-восемнадцатилетние летние крестьянские отцы матери семейства. Пик способностей, который, как выяснила современная наука, относится к 12-14 годам. Выходит, был максимально близок к пику социальному, что имело последствия разнообразные, но преимущественно благие. Впрочем, без матери, без отца, занятого большой семьей, имением, без особых средств к существованию, Легко было, кажется, загулять или духом пасть, сбиться с пути, соблазны. А симбирский мальчик не ангел. Литература наша не была выгодным промыслом. В молодости в течение двух-трех лет прибегал он, как пособию, к карточной коммерческой игре. К друзьям доходили слухи, будто молодой Карамзин прыгает в серную с кирасирскими офицерами, позже будет в числе старшин московского танцкласса. одной из писем к Дмитриеву обрывается на словах «Бьет одиннадцать часов, пора ехать ужинать». Николай Михайлович хочет обменяться с братом Василием дворовыми, ибо купить хорошего повара никак нельзя, продает от них несносных пьяниц и воров, и хотя в другой раз писатель посылает отпускную дворовому человеку Александру, прежде предполагалось это сделать после смерти владельца, но... Я не хочу, чтобы он ждал конца моей жизни. При всем при том, манит жребий светского человека, игрока. Не сбылось. Случайность. Однако восточная мудрость гласит, что каждый человек встречает на свете тех, которых должен был встретить. Разнообразие характеров и типов на земле столь велико, что есть возможность встретить любого, но уж выбрать по себе. Вору. Вора, труженику, труженика. Если же некто жалуется, что жизнь не наградила его добрыми встречными, не верьте, не верьте. Скорее всего, сам он плох, оттого и не наградила. Карамзин встретил, выбрал Дмитриева, Петрова, Новикова, Тургеневых, и они, конечно, его выбрали. Видно, сработал добрый заряд, домашний, пансионный, полковой. Те качества которые у пушкина так ясно или по крайней мере нам кажется что ясно выявились в лицее для карамзина мы наоборот должны угадывать через результат обратным движением от его поздних известных лет к ранним едва различимым хорошо бы написать историю дружбы в россии, то была бы разумеется книга с примерами из двенадцати столетий. Дружба военная, общинная, монастырская, дружба в беде, счастье, и странствиях, мечтаниях, дружба в труде, в семье. До XIX века, правда, совсем почти не нашлось бы места для столь привычной нам дружбы школьной, по той причине, что большинство вообще не училось, а дворян чаще обучали дома. в Карамзина были прекрасные друзья, но кроме неизменного Дмитриева, мы почти не видим их до его перехода из... Преображенского полка в русскую литературу. Зато с 1784 они при нем, он при них. В Москве работа, учения, плоды праздных и веселых часов какого-нибудь веселого немца, собственная фантазия, добрый приятель и все эти противоскучия можно найти, не выходя за ворота. Это пишет 18-летнему Карамзину Александр Петров, один из важнейших в карамзинской жизни встречных, тот, с кем начинал писать, с кем мечтал о новом, свободном русском литературном языке, но кого вскоре оплакал и всю жизнь считал себя в долгу пред своим агатоном, которого душа бы была украшением самой Греции, отечества Сократов и Платонов. Иван Петрович Тургенев, директор Московского университета, заметил молодого карамзина, по масонским отношениям, и отговорил от рассеянной светской жизни и карт. Сколь же много скрыто за этой фразой из записок Дмитриева. Отговорил, то есть переменил направление жизни, но можно ли переубедить молодца, если тот сам себя прежде не убеждал? Главное событие, может быть, определившее все дальнейшее, выходит, почти не отразилось в письмах, документах, память о нем осталась дружба, любовь к Рамзину, четырех сыновей Ивана Петровича, братьев Тургеневых, столь заметных в пушкинскую декабристскую эпоху. Старший, каждую неделю ожидавший карамзинского детского чтения, Андрей Тургенев, одна из замечательных личностей конца столетия, если б не смерть на 22-м году жизни, наверное, вышел бы в первые российские имена. Второй брат – Александр Тургенев, тот, кто позже отвезет Пушкина в лицей и проводит в последний путь к Святым горам. Его имя часто будет являться на страницах нашего рассказа, так же, как имена двух младших, Сергея и особенно Николая, Храмова Тургенева, будущего известного декабриста и одного из тех, кто столь же много спорил с Крамзиным, сколь уважал его. Наконец, литературно-философское, дружеское общество — Название говорит само за себя. Наука и словесность неотделимы от дружества, нравственности, внутреннего просвещения. Здесь признанным лидером был славный Николай Иванович Новиков, зажигавший молодых любословов огнем просветительства и духовного обновления, мистической мудрости. Племянник Дмитриева, очевидно, со слов дяди, запишет, что в конце концов Карамзин оставил общество Новикова, не найдя той цели, что искал. И снова одна строка вместо целой важной биографической главы. Да, Крамзин приходил в дом Новикова, что на углу Лубянки Мясницкой приходил за целью, то есть сам искал ее. И не согласился с их целью, но укрепился в уверенности, что цель должна быть. Он своим путем пошел, и они огорчатся, конечно, а следовало бы им радоваться — Молодой литератор испытал себя, и благодаря тому, что к ним зашел, и от того, что вышел. Он всегда будет ценить возвышенное духовное просвещение, но избежит масонско-мистического тумана и сохранит свой ясный, здоровый, чуть иронический взгляд для лучших дел жизни. Хотел писать я много о том, как человеку себя счастливым сделать и мудрым быть всей жизни, но, ах, мне надлежало... то час себе признаться, что дух сих философов во мне не обитает, что я того не знаю, о чем писать намерен. Вздохнув, перо я бросил. Отъезжает за границу поручик Николай Карамзин. Московские ведомости. 25 апреля 1789 года. Простите, будьте здоровы, спокойны и воображайте себе странствующего друга вашего, «Рыцарем веселого образа». Рига, Кёнигсберг, Берлин, Дрезден, Веймар, Швейцария, Париж, Лондон, Петербург. На время путешествия я лишил себя ужина, и на эти деньги, за границу книги дешевые, накупил множество книг. Таким образом, я чувствовал себя здравее и возвратился домой с библиотекой. «Из писем русского путешественника». Признаться, сердце мое не может одобрить тона, в котором господа берлинцы пишут. Где искать терпимости, если самые философы, самые просветители, а они так себя называют, оказывают столько ненависти к тем, которые думают не так, как они? То есть для меня истинный философ, кто со всеми может ужиться в мире, кто любит и несогласных с его образом мыслей, Должно показывать заблуждение разума человеческого с благородным жаром, но без злобы. «Угодно ли вам видеть кишки святого Бонифация, которые хранятся в церкви святого Иоанна?» — спросил меня с важным видом наемный слуга. «Нет, друг мой», — отвечал я. «Хотя святой Бонифацией был добрый человек и обратил в христианство баварцев, однако же кишки его не имеют для меня». Никакой прелести. Везде в эльзасе заметно волнение. Целые деревни вооружаются, и поселяне пришивают кокарды к шляпам. Почтмейстеры, пастиллионы, бабы, говорят о революции. За ужином у нас был превеликий спор между офицерами о том, что делать в нынешних обстоятельствах честному человеку, французу и офицеру. «Положить руку на Эфес», — говорили одни, — и быть готовности защищать правую сторону. «Взять обшит, отпуск», — говорили другие. «Пить пиво и над всем смеяться», — сказал пожилой капитан, опорожнив свою бутылку. «Я оставил тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностью. Среди шумных явлений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный гражданин вселенной». Смотрел на твое волнение с тихою душою, Как мирный пастырь смотрит с горы на бурное море. Ни кабинцы, ни аристократы твои Не сделали мне никакого зла. Я слышал споры и не спорил, Ходил в великолепные храмы твои Наслаждаться глазами и слухом. Девятый на десять век. Сколько в тебе откроется такого, Что теперь считается тайною? Блажен, кто посетил Сеймир, Его минуты роковые». Карамзин Блажен, Европа, 1789-90-го, жерло великого вулкана, пламени которого станет на все 19 столетие, год, как где то Бастилия, еще осталось два года Людовику XVI. И пламенный трибун предрек восторга полный перерождение Земли. Но Максимилиан Робеспьер пока еще сравнительно незаметный депутат национального собрания от города араса а Наполеон Бонапарт всего лишь артиллерийский лейтенант. Нет, нам сегодня, привыкшим к революционному гулу во всем мире, все же нелегко понять, что 1789-1793 были первым вселенским переворотом После более чем тысячелетней феодальной тишины Нидерландская, Английская революция были замечены в десятки раз меньше. Мир в XVI-XVII веках был куда более разъединенным, да и не дозрел еще, чтобы заметить. Кажется, наступает конец главнейшим бедствиям человечества. Карамзин пишет, что люди вот-вот уверятся в изящности законов чистого разума, Минуты роковые. Возвращение на корабле из Лондона в Петербург в июле 1790-го. В столице доброе знакомство с Державиным, который обещает литературную поддержку. А затем Карамзинское путешествие из первой столицы во вторую, о котором не стоило бы и вспоминать. Кто не приезжал из Петербурга в Москву и обратно, если бы не два обстоятельства? Этим летом, 30 июня, за свое путешествие арестован Радищев. Второе же обстоятельство, частное. В следующий раз Карамзин окажется на Неве жизнь спустя, через 26 лет. Вот как ездили и расставались в ту пору. Карамзин торопился в Москву, любезную Москву.